Глава 6 Для начала я обошла её кругом и постояла за деревьями. Егор смотрел на меня, как на дуру. «Тело точно было здесь?» Он осторожно кивнул. «А у меня не сходилось. Убили его в другом месте», — сказала я, наблюдая за реакцией Егора. «С чего ты взяла?» «Оглянись!» Я описала рукой круг. Это роща в чистом поле. Он что, за вампиром пешком сюда пришёл? Или на машине за ним ехал? Я прошла по поляне, в деталях объясняя всё, что обнаружила. Место для убийства неудачное. Вампир обязательно заметил бы слежку, и шансов избавиться от неё у него было достаточно и без этой рощи. Вампиры слишком практичны, чтобы таскать за собой хвост по всему городу. Если здесь и было тело, его положили аккуратно, уже мёртвого. Если здесь и было тело, его положили аккуратно, уже мёртвого. Этого я вслух не сказала. Егор и так слишком пристально на меня смотрел. «Не думал, что ты такой эксперт», — признался он. «Я слышал о тебе другое». «Представляю, что он слышал». Как я уже говорила, мои профессиональные качества навсегда остались за кулисами сплетен. Скандальная личная жизнь всегда интереснее. Если ты не верил в мои способности, зачем согласился показать место? «Потому что так правильно. Ты должна была увидеть». В тоне послышался подтекст. «Может, он считал, если я увижу место, где, как он считал, убили охотника?» то созрею морально и буду помогать с большей прытью? Ну-ну. Почему ты сам не осмотрел поляну? Ты же работал с вампирами. Должен знать, что искать. Егор смотрел в сторону. Пальцы в карманах задвигались интенсивнее. Не знаю. Всё произошло слишком быстро. Нужно было решать, что делать с телом. Не до того. Я бы вернулся на следующий день но вампир выследил остальных. Мне пришлось уехать. «И что вы сделали с телом?» — спросила я. «Похоронили». «Где?» Егор удивлённо моргнул. «Слушай, ты что, собираешься...» «Нет, ты его не откопаешь». Я не рвалась проводить эксгумацию, но единственные улики остались там. А остальное — это только со слов Егора. Слова ничего не доказывают. Если хочешь, чтобы я помогла... Что ты там собираешься искать?» Вышел он из себя. «Я знаю, кто его убил. Мне не нужны доказательства». «А я не знаю», — отрезала я. «Ладно, что случилось после похорон?» Я уже закончила и побрела к Мерседесу. Как раз хватит времени поговорить. Мы решили его прижать. Егор смотрел себе под ноги. Но нужно было вычислить, когда он спит. Скрывался он здорово. Я кивнула, мол, слушаю и согласна с тактикой. В этот раз ребята отправились вдвоём. И оба пропали. И ты уехал? Не сразу. Сначала искал а когда понял, что это бесполезно, решил уехать. Я обрела по траве. На ботинке налипли комья грязи, и я притопнула, стряхивая их. «Мерседес уже рядом». Последние метры мы шли молча, но когда я взялась за ручку двери, Егор неожиданно сказал. «Если, как ты говоришь, Серёгу убили не здесь, скорее всего, продавец крови разделался с ним на своей территории». Он был полностью обескровлен, а для этого нужно время. Я заинтересованно посмотрела на него. Невидящий взгляд Егора скользил по машине. Он сосредоточенно морщил бледный лоб. Загнал в тупик его этот вампир. Нужно вычислить его логово, Кармен. Думаю, остальные там. С первым пунктом согласна. Но он не станет прятать трупы на своей территории. Вампиры не гадят там, где живут. Я села в машину и обтерла руки тряпкой, которой обычно протираю лобовое стекло. Нужно все обдумать. Но это лучше сделать наедине. Что-то не сходилось в смерти охотника. Но я не поняла, что. Нужно искать концы, но Егор не мог в этом помочь. Он вообще неохотно делился информацией. Где бы его не убили, а сюда привезли на машине. Весьма странное место. Вокруг города полно мест поближе. Егор сел рядом. Едят вампиры подолгу и любят делать это в безопасности, так что Серёга точно был у него. Я не успокоюсь, пока не обыщу его берлогу. «Ага, сначала туда нужно забраться и не столкнуться с хозяином». Я завела машину и начала сдавать задним ходом по колее. «Что собираешься делать?» «Поищу местных охотников. Не подскажешь, с чего начать?» «Бар «Пьяный охотник».» Я продиктовала адрес. «Вечером загляну. Ты со мной?» «У меня дела», — сдавленно ответила я, вращая рулём, как штурвалом каравеллы. «Я никак не могла попасть колёсами в колею» и нас трясло на ухавах. Под нищу шуршала прошлогодняя трава. Еду к Эмилю. Надо обсудить с ним ситуацию. «Ты что, вздурела отрывисто сказал Егор. «Ты же говорила, что его избегаешь». «Я не говорила, что прячусь. Ты неправильно понял. Если я не повидаюсь с ним, Эмиле это не понравится. Он может заподозрить неладное». «Что, например?» Тайна вернулась, или замышляет дурное. Эмиль найдёт, что подумать, он же параноик. Нужно показать лояльность, чтобы не нарываться. «Как я тебя понимаю?» Неожиданно вздохнул Егор. «Я выбралась на дорогу, и здесь уже смогла развернуться. Терпеть не могу ездить задом наперёд». «И что-то собралась с ним обсуждать?» «Своё возвращение» или «труп», — чётко ответила я. Слово получилось на редкость сухим, как щелчок байка У меня неприятно заныло сердце. Встретиться с Эмилием после долгой разлуки и сразу начать с убийства. Врагу не пожелаешь. «Ты что, придёшь к мэру и всё выложишь?» — переспросил Егор, как будто не мог в это поверить. «Про меня». «Продавца крови. Всё расскажешь?» «Что-то в этом духе», — ровно ответила я. «А в чём дело?» «Иметь за спиной мэра и вампиров лучше, чем охотиться в одиночку». «Нет!» — резко крикнул Егор. «В голосе было столько силы, что я растерялась. Разве не эти связи ты имел в виду, когда просила помощи?» «Я понятия не имел, что ты побежишь к мэру. Я пришёл к тебе» потому что ты ненавидишь вампиров. Думал, мы похожи, практикуем одни методы. Им нельзя доверять. Он так разошёлся, что я сбросила скорость и притормозила на обочине. До города далеко, так что мы остановились на кромке заливного луга. Нужно поговорить спокойно и во всём разобраться. Егор сдёрнул с носа очки и смотрел на меня, развернувшись всем корпусом, насколько хватило ремня безопасности. Без очков его глаза стали другими. Более упрямыми, что ли? «Слушай, я сама не горю желанием вываливать всё на Эмиля. Но чем раньше подключить власти, тем больше шансов на благоприятный исход. В одиночку ты можешь погибнуть. С Эмилем твои шансы повысятся». Егор резко расстегнул ветровку и стянул с плеч. «Я думала, под ней окажется кобура, но нет». «У него вообще есть пистолет?» Охотник начал судорожно расстёгивать рубашку. «Ты что делаешь?» — опешила я.